Глава 18. Лили. В коробке для Лили я нахожу еще одну яркую папку. В ней мои табели с оценками. Начиная с первых классов, портфолио, с которым я поступила на подготовительные курсы, школьный аттестат, диплом о высшем образовании. К диплому с крепкой приколот лист бумаги. «Я бы узнала этот листок где угодно», — моя речь. «Та, которую я не произнесла на выпускном». Значит, мама знала. Она знала, что я струсила. Габриэль. Иногда мы пытаемся исправить несправедливость, но не можем исправить уже совершившееся. Нельзя изменить прошлое, но можно изменить настоящее. Все дело в отношении к тому, что уже произошло, в решении принять это и простить. Принимать жизнь такой, какая она есть, а не такой, какой ты ее себе представлял. Лили разочарована в себе. И думает, что разочаровала меня. Она пыталась все исправить по-своему. Но это не всегда получается. Но она попыталась. Лили не осознает этого. Но она в стократном размере возвращает мне то, что я едва ли смогла дать ей.